Я хозяин. Вот без меня не выбрасывают вещи. Никакую. А я могу, вы, вы бросили, не могу кофе. Вы, Россия, вот, не я, Россия, Без разницы. Противокации, Вадим, женщине. важно отношение. <свят> вот так Ой. Молодец, Александр. Мы на это все разбиваемся, ты чувствуешь на ну, какой-то интерес, вот на ну, все. Да, это не просто так. Это для вас действие вошло. Вот вы говорите, вот если она сделала так, это преступление, сделала так, это подвиг. А для нас важно отношение. Александр, да. нам важно да, знать, что с какого момента, спрогнозироваясь, с какого момента отношения меняются. А опять его, опять кого, я кого не слышу? Кого спроблазируешь? Можно <свят> <свят> я сейчас скажу еще тоже? Вот смотрите, Давай. сейчас Литлана Владимировна сказала такую фразу Она говорит, мы, что мы, сидим? мы говорит, сидим, изображаем из себя логикой Вам нужна сейчас логическая формулировка А мы так чувствуем, короче, мы хотим вот так. <свят> <свят> И мы не можем вам <свят> все решить Почему мы? Да не-не, пожалуйста, я-то просто, понимаешь, я сейчас озвучу, почему я это спрашиваю. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Нет, давай, что, давай, я скажу, что я скажу? Что я скажу сейчас? Приблизительно, что когда у человека не работает, Вот просто чувствует, ну когда не работает жизнь, то ему приходится задумываться и все равно включать логику и все равно... Инструмента зачем-то да? Да. да? Когда не денешься от этого. Когда не работает, Ты берешь листочек, пишешь, думаешь, от чего я все время там психую, от чего я радуюсь. Да? Да. И вот эти пользы то, чего вы делаете, Ну хотя бы зачем мы это делаем? Самому полезно звучит. Я почему вот это спрашиваю. Итак, как не крути? В семье мы выполняем какие-то функции, uh -huh. и какие-то не выполняем. Uh -huh. Так или не так? Да. Uh -huh. И поэтому мне хочется знать вот тот минимум, так просто чего я максимум, и чего вообще нельзя. Потому что отношения, отношения лучше всего обвинить в отношениях. Их не докажешь. Ну и что же ты принёс тут, пресс, баба? А. И всё! А я тебе скажу сейчас, можно я отвечу? Давай. Вот подобие отношений ребенка и матери. Подобие. Почему? Потому что если ты не принёс, но ласково при этом посмотрел в глаза... Озадачил своими проблемами, сказал, ну ты вот сегодня, ну я тебя люблю, я обязательно добуду и так далее. И женщина растаяла и никакого наезда не будет. А если ты просто эти швыряешь а бабки работе швыряешь эти бабки, но при этом не заглядываешь в глаза не говоришь, лапушка моя, а? ты все равно будешь набуклукой, понимаешь? А почему? Во ну вот да. не принес он сегодня, да, недобычик, по идее, вот если мы сейчас распишем... Да, то вот, не за что, вот за что вы меня все ненавидите? У вас отношение ко мне? Да. Вот за что вы меня все ненавидите? Да все? Все ты решил. Вот лично я не знаю, что я чувствую это. Вот лично я... Я думаю, это, я мы тебя так и не переходим да. к любовнику, а мне скоро уже. Вот именно. Издеваетесь надо мной? Ну, эта женщина использует, когда она хочет получить внимание хоть какое-нибудь. Ну не любишь, но ну, хоть током дай. Заметь меня. Опять ничего не понял. Итак, хорошо, вернемся с самого начала. Для чего это все? Итак, мы с вами сидим в мужском кризисном центре. а ничего не путаю. Я для себя такой вот, ну, это теперь как психолог, сделал критерий, от чего мужики дохнут. От состояния успешности или неуспешности. Успешность складывается у нас, у мужиков, у дебилов, у логиков. Из определенных ролей есть минимум, Есть максимум, есть норма. Так? Вот если я это сделал, я могу почувствовать себя победителем. чтобы я тоже мог почувствовать себя победителем. Мне бы хотя бы какое-то элементарное представление, что хотели-то. А тут... Э -э -э, да. Ты должен меня добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. И вот я чем вот больше это смотрю... Когда вы меня спросили, а что же вы, мы тут посидели, мозгами поскрипели, кое-как четыре роли написали, что наши ожидания от женщин выяснили, ну выяснили, требования от женщин. Да не такие уж они универсальные, как тебе хочется думать. У каждого да свои. Пусть хоть какие-то, ну хоть какой-то намек. Ну они хотя бы согласились с ну, Наладьевым. мы здесь тоже выясняем это. И Но тут вы, вы меня убеждаете, знаете, что тоже. вот этого быть не может. Чего вы это? Мне же ну ты не может этого быть. Не можешь. Я Просто не такие так Почему? Мы по отношениям. Какие отношения? Как мне понять? Хорошие отношения я... же они внутри по этим спискам и строятся. Как, вы, вы, как вы поймете? Вот именно. Но давайте перестанем врать. Я не знаю, не что не вы знаете, надо, не надо не мной издеваетесь. Вы действительно оцениваете и вы начинаете относиться По-другому, когда не выполняется, как когда не выполняется что-нибудь. Я понимаю, ближ либо это все. Сейчас я скажу, конечно, мерзопакосную вещь. Что вы все время были виноваты. Ну скажи, давайте перейдем к любовнику Давайте, давайте, давайте. Я готова ответить. Во всяком случае, по поводу подвига. Итак... Это, есть подвиги, блин. У меня есть, не у меня есть подвиг. Это интерес, увлеченность, старание и по возможности умение стремление к моему оргазму. Опа! Да. Подписывайся. Лёша, заканчивай. Логика? На -то. Вот тогда, тогда у него даже если у него есть хотя бы один палец, он все равно мужчина. Он все равно не уйдет. Для, для он, меня для... хотя бы понятно. Пиши. Пиши. Стремление, там, интерес, стремление. Умение, навыки. Ну, у меня навыки там подсказать можно хотя бы, правильно? Когда есть стремление. Нет, Мы же говорим про. Интерес и стремление. Опять же, к интересу я возвращаюсь. Если он никакого. Интерес, стремление. По возможности умения. Да. А стремление это уже, он там будет делать это. К чему? Здесь есть, к чему стремление. К оргазму. А оно вымученное неделю целую. Он меня уже неделю третируют вот этим критерием. Я-то уже для себя-то всё определила, кроме головы, вот, проводника, головы, и на меня. А неделю выполняется. Как понять, слишком она Слишком зрелая, например, я, я не думаю, что 25 -летним или 20 -летним mm -hmm. в 25-летнем или 20-летнем возрасте уже точно так же думаю Конечно нет! Да я и хочу, чтобы люди хотя бы иногда... Любовника тот, у которого ощущения классные. Да! Которого умеют много, они еще в этом возрасте ничего не умеют. Я согласен. Вот давайте про нас-то говорить. Итак, о преступлениях. Лена, преступления хотела. Соответственно, отсутствие вот этих вот... Интерес, и и к и желания, да. отсутствие интереса к женщине как? Отсутствие и, же, к женщине. для женщине Это удовлетворения. Удовлетворить себя. Какой женщине какой? Всё равно хороший любовник. Любовник будет как со с тобой. Да я же Нет, тогда это скорее всего желание. Удовлетворить только себя. Да. Ну да. Чаще всего. Потому что вот когда на группах спрашивает Он может удовлетворить себя так, что тебе хорошо будет. Да как ты, ты, ты такое делаешь? Равнодушие могу, я вот, я думал, удовольствие, <свят> к Женскому удовольствию. Вот равнодушие женском удовольствие в ну, Взял, Все он пользовался. Как вещи. Даже, даже если он при этом не понял, есть у тебя оргазм или нет, и ты его получила, все равно это преступление с стороны. Понятно. А ты-то как поймешь, что он плохой любовник? Он технически очень развит, скажем. Технически, всячески. Я такого и не видела никогда в жизни. Равнодушие. Да как она почувствует-то его, если она оргазм даже получит примерно? Ну, Который без равнодушия, она его оргазм сыграет, да? Неравнодушно. А да? здесь. Тут уже получается, понимаете, вот если такой любовник и самец, да? Я так сейчас, ну я ничего, я только не полагаю. Короче, плохой любовник – это со Да я… Девушка, явно. Это кролик. Хорошо, если телефоника как техника оценивать. Да я не знаю, как вы его оцениваете. Короче, кого нибудь были плохие любовники, расскажите. Так можно руководить человеком? Ты знаешь, них более чем достаточно. Либо чайник сюда ты. Ну и критерии, потому что Расширя. мы безразличны, <связывая> мы говорим, что интересно, мы безразличны на <связывая> моем состоянии. Да. Так, я могу напомнить, какой у нас был критерий к любовнице. У вас был, когда она вас чего обозрала, верно, у вас дьявол... там чего-то обозрела, <связывая> <связывая> у, <них>, у вас <связывая> там У них был нет. такой, который, если она, я чаще ее хочу, нет. это оттуда, как у кого-то. Да, я не правильно, потому что будет... в сексе. А, а ну да. подвиг да? говорить. Для вас был подвиг, если женщина заставляет, ну как бы не делая а делает, так, что да, что делает так, так, чтобы ее хотели все время. Да. Вот это вот подвиг. Стимулирует желание? Да. У нас был этот подвиг, и чем чаще, тем а больше. Вот у меня как раз плитус, это когда от этого мужчины тошнит, да? После близости еще что-то. Вот секс с ним отбивает сразу на все. И вообще забываешь... А надолго, опять же индивидуально да. получается. Меня от него тошнит ну, да. другая. Что -то, почему тошнить? После какого критерия тебя начинает тошнить? Именно Отследить праздник. его. Ну, не вы не опять вы... отношения, это Тогда опять последствия. Это у... Алексей, у каждого кто-то, допустим, мазохист, его будет тошнить от, от мазохиста. Кто-то садист, его будет от садиста тошнить и так далее и тому подобное. Тут у каждого, но у меня вот критерий, когда... Это опять последствия тебя уже тошнит. Да, Сначала ты вот перед этим потом. Ты же с ним постель легла. А? Вот а есть же мужчины, которые вообще вот, женщины от них избегают просто, да? Вот есть же такие. Вот что так вот Нет, у них. Давайте подумаем, за что мы, мы говорим, что говорим что про Мы же про семью, постель. ребята, говорим, про семью. Нет. То есть Нет. уже есть муж, а, он олицетворяет муж. Да. Да. Вот он должен быть и довольчиком, и хозяином, и любовником. Вот когда Отношения, да, да, да. Вот для меня он выполняет роль Правильно так, тебя так тебя а вот так он интересы. не выполняет. Отсутствие интереса. К моему дне не отношения. Отсутствие интереса. Как его вот, определить? Ну, да. проявляет он к моему состоянию интереса у нас по каждой роли отсутствия и присутствия интереса короче, чтобы быть к вам надо всегда интересоваться вами постоянно не мужем, мужем, мужем извините, нам интересоваться по-разному интересоваться нашим удовольствием все, все, все, все Ну как вы? он ну, вообще не занимается с женой сексом. Походим. Ну у каждого же своя, у каждой ну, женщины же своя, не но если нет, не нет интереса, то как но раз -то он будет сдохнуться. Но если исключительно роль брать. К удовольствию как раз, если нет, то интерес у мужчины. Короче, мы поздно хуже. Интересно, сексом он не занимается. Ого. А интересом. Хреновый любовник в качестве мужа. Мы же про мужа говорим, про да, семью. Да, качестве... Вот лишите семью совсем секса на 100%. Да, Вообще. Да. И все, ребята. Ну, вот вам не занимаетесь. И, и ну я сказала, там, по-моему, все критерии. То есть и стремление, и умение, желание доставить женщине. Я, я, я не понял, что что записываете. Что ждешь? Плит отсутствие всего <кх> секса. Отсутствие секса? Отсутствие преступления соответственно, бездействия. Отсутствие, отсутствие женскому удовольствию. Но значит, отсутствие, отсутствие, да, секса. отсутствие секса. Как факт. Да. Вообще, в принципе, явление. Да. В нашей семье, да. А что? В данной культуре. А, ну, это уже стремление к Конечно, если он там считает секс, вообще и будет разговаривать и сидеть, и ничего не делать, то... вечером вечера она послужит вопрос. но потом она все-таки захочет Вот и... Я не могу заниматься сексом каждый день? Ну... <свист> это значит, каждый второй день я делаю преступление? Почему? Зв... Или я как? Знаю. Вот... Я знаю. Что вообще. значит отсутствие? А как быть вообще? Я знаю. вообще это значит вообще. Говори, я знаю. знаю. знаю. Если он собака, будет срамой с другими. Убью! Умница! Умница! Говоришь, а другие были лучше? Или там... А И у даже у... секс у... есть. А вот той вот такая грудь была. Ой, А, а ты знаешь, когда ты станешь маленько да. постарше... И тебе после этого говорят, а какая той -то, была вчера? А, да, у тебя сегодня не Или на плакат знает. смотрит, а там. Стоп. это холм, не он Это не то. Нет, именно говорите сравню. У, у которого у него были женщины. То есть, как и -то когда он у тебя не в лучшую сторону сравнивает. Да, не в лучшую сторону. Я не, Конечно, он, не, не, принятие, он, не он это сумасшедший. Он это сумасшедший. в этой квартире тоже. Как приятно послушать. Сравнивайте, конечно, что про себя, пожалуйста. В этом случае можно можно сказать только одну. Я теперь знаю, чем это. Вот те, которые захотят экстремальщики. Я знаю, что предложить. А но про себя. То есть чувствовать можно, опять же, отношения, да? Так, отношения важны, лично. Итак, нет, я вот не это... Вот, О, вот это, выходить. вот это точно, вот, вот это мне нравится. Это Формулировка том, четкая, том, конкретная, понятная. Я хоть чему то у вас учусь уже на Ну, умница, я восхищён, прям буквально восхищён. Так. Итак, что там у нас ещё то есть? Друг. Да. Ну при женщина, мужчина и не товарищ. Я Кошка, собаки, не товарищ. <свят> <свят> Что-то хочешь добавить сюда? Я? Да. Нет. Или вы <свят> Не, я помолчу пока, послушаю. Да я Я, я, я, я слушаю, буду... какая тишина хорошая. Да, кому задумались все. Да, Хороший друг, плохой друг задумались. Друг. Уже что нет. такое настоящий друг? И подвиг друга. Настоящий да. друг. После этого? Да, к этому вообще идеал все быть. А вот Плинтус после этого, какой же чертой друг? Ой, это сложно. ты что-то из Я считаю, что женщины дружить не умеют С мужем, с мужем с Вот женщины дружить не умеют ну, чё, роль Вообще не умеют дружить в женщина А с мужчинами тем более Заигрывание, Заигрывание это, а не дружба А с мужем? Заигрывание с мужем не они тем более Ты с ним в одной постели, какой что-то дружба Я не всегда с ним в постели И, ну, я отказываюсь, этого критерия нет, партнер. У меня тоже вот написан друг все-таки в роли парня. Но у меня вот такая, что он подвиг. Это когда он угадывает, как мне нужно поддержать. У мужиков бы такой, представь, друг, ты не угадал, подвиг. Я уже представляю И не говорят, что даже не завести. Да. Поэтому Как уж ты два друг, друга? Ты что предполагаешь? уважение к друг другу. Значит, где-то позиция Когда мы находимся в одной этой родительной, взрослой, взрослой, дитя дитя, то есть ну вот, мы параллельно. А я без Когда два родителя Ну два взрослых. Это же два взрослых. Не обязательно. Партнеры. Дружба это нечто. Вот туда капелька так, духовности. Дев, девочки, давайте туда. Девочки, девочки, давайте И преданность. Девочки, давайте туда наставим оставим пока. На да. Да? Давайте, вот, давайте с кавалером еще определитесь. Быстро. Быстро. Это легкая роль. Ты думаешь, руку подают из транспорта? Я не знаю, вот ковер еще или ухаживает. Не должен Очень красиво, то есть женщина для него как бы центр, он может очень красиво вокруг нее ухаживать. создать, умеет Мед ухаживать. Да. Роза, да, там ручку подать, то есть вот это главное стать. Может да, красиво да. обставить э, вот это ухаживание. Предпосылка. первые э, будни может украсить вот да. красиво как-то вот раскрасить может Особенно. Такой Но праздник сделать маленький свечку там, там еще что-то ну, вот такие моменты, да, романтический вечер. Да, да, да. есть такие дядьки точно. Вот это уже же подвиг, когда мужчина может женщине сделать романтический. Да, не она приходит Вот и так Это подвиг романтический вечер Устроить романтический без холода, без без холода, правильно? Вот умницы. При этом он может забыть дату твоего дня рождения, так часто с мужчинами. И даже даже вот подвигу отнесу, у меня один знакомый, он просто в сумочку открыточку ложил, иногда вот. Открыточку возьмёт, положит там с какой-нибудь это, или а дочек, дочек да. или что-то. Ну, да, не да. да. да. да. маленький, предел в это, предел мечтания, это а, а, а вообще это какой-то, э, в смысле, перед э, какое-то это, любовник куда-то. Да, да. Значит, вот женщина, она важна, да, как Любовник это в постели, вот как мы выяснили, А ухажёр это и Да. А для чего <свечного> это был вообще, просто так пришел и свечи ну Нет, как? Нужно... <свечного> <топор>. Сейчас, <свечного> а это, так, Сереж, подожди, вот мужик ну чего они хотят. Это сам, сам таких таких не это самое удовольствие получать. Таких неизвестных И он ну, говорит, а мне приятно, чтобы она достанет эту открыточку и порадуется. Вот смотри, у меня на Я тебе хочу сказать, вот в 75 лет мужики, которые ничего не могут в постели, они могут быть такими кавалерами. Да уж, конечно, кавалерами Что за Я, знаешь, вот на работе есть, у меня сотрудница есть. есть. Я знаю, что у меня если ничего не будет, скорее всего. не скорее всего. По причине Но того, как что... Слышишь, мне нравится сейчас вот эта логика. Как свечи на шок, знаете, как есть, значит. Серега, анекдот есть такой шикарный. Про поручик Рожевского. Знаешь слышал? На балу там танцуют, все поручик стоят. А что же вы не танцуете? Мы себя... Еблиц покажет <в чете> Еблиц покажет Еблиц Вот понимаешь, у мне этот вот романтизм в отношениях Вот мужчины, смотрите, заменяет, как к этой роли относятся он да? Он вот женщина этого ждет, ухаживания А они смеются над таким кавалером Да он, наверное, импотент, чего он ей весь вечер на гитаре Нет. Давно уж надо было ее Ла-ла-ла поет А кавалеры и выиграют Начал что, и роботи... Бывают а ситуации, нет. бывают желания, бывает та женщина, с которой ты понимаешь, что вот этот романтизм он доставит больше удовольствия ей, и тебе, нежели секс. Ну, это а только, а мы себе говорим, это только определенные женщины а, в семье этого женщина. не нужен. Стоп, может? вот когда. Э, скажем так, мы все являемся ухажерами рано или поздно. Но самое опасное. Получается по их логике. Переставь когда быть уходным В семье жизни. Семья это перестает быть уходным. Да. Мы так редко выводим в театр. Или еще куда-нибудь. Романтизму все хватает. романтизма нет. Давай нам не две свечки, две купи по три рубля. Нет, я понимаю. Нет. Так, ладно. Две. Такой романтический свеч. Ну, сидеть и свечах. Слабительные. И уступить место на уникальность. Так, с вами девочки, все понятно. Я в тут я сразу. И сразу интеллигент. Да. Настоящий романтик. Да все для тебя, Романтика. А сам там? там, там. А Камушь, да? Для нас этот период ухаживания очень важен для женщин. И потом, когда вот начинается семейная жизнь, если мужчина теряет вот эту способность делать тебе романтические так, подарки, вечера, какие-то вот знаки внимания, у -у -у. то что мы делаем в этом? Мы можем с вот, женщиной не ложиться в постель с другим мужчиной, но при этом принимать от него вот эти романтические какие-то ухаживания. Потому что у нас есть в этом потребность очень сильная. Это точно. Ну вот бешен для чего. Да. Я вот это противовесы. Вот Сережа, говорю про его это. Так. Итак, девушки. А теперь преступление. Это в романтике. После Просто это чего это уже точно не ухажер. <свят> ну, вот, это когда там действительно... место. <свят> как жестко! О, ты <свят> же не ухажер! Это <божественно>. же Ребята, <свят> мадам, разрешите вам впендюрить. Ухажер такой, да? То есть мне кавалер это самец. О! А сама тебя не Ну я бы не стала противопоставлять, неизвестно, вот делать уже, да. что делать Да, Так, да, девушка, преступление, нет, он точно же, не ухожу. Так, вот, не можешь же после этого вот этим вот в меня тыгать, ж... да? преступление – это, это не желание и не умение женщине делать приятно. Это не преступление. Это, это ощущение мама. ваше, Аю. Просто не убей. Я сказал еще раз, что думаешь. Думай. А? Ты сможешь, ты сможешь. И после чего это уже точно. Вот э. Ну, думайте, девочки, думайте. Ну, наверное, по, по той же аналогии ухаживают за другой при тебе, да? Да нет. Нет, ты да. когда он не столкнул, при этом. Столкнул с и там. Постоишь, молодая. Нет. Я в А почему? Ну, а ну, что -то, так, сия, да? то хороший. Кто мне сегодня рассказал чудный? Не, я такой. Не. Подожди, кто же, кто же анекдот? же Рассказал, это муж лежит, этот футбол смотрит, жена там выходит в халатике, там. Вот, Дорогой, ну понимаю, ну, рыбка, понимаю, костер. Ты же сказал? Ну и что значит? А, значит что? Ну что? рыбка пойдем в постель. Ну котик, пойдем в постель. Ну там еще там всякая... там видишь ну, ну пойдем там ну, поворахтаемся. Слушай, может сразу услышишь? Клюкнуть, чтобы сразу кто я. ты поняла, кто я, сразу. Ну, животных, а он вернее, она перебрала, он говорит. Ну, может быть, сразу тебе клюкнуть, чтобы ты перебрала. ты же клюк. Клюк. Чтобы сразу поняла, кто я. Так вот это представление. Опять, который не пытается даже что ли. Это сразу в койку. Который обосрёт ваш романтизм. Придумано это. Да. Не тот, который Кто -то не... согласится поучаствовать Еще, в да, который добьет всякое желание делать вот такой романтический вечер. Точно. Да ну, как будто именно. Ты приготовила, а он был. Он... А он укрепил этот романтизм. Слушай, семь сильный Угу. То есть. Вроде... Съел, сорвало спать его. Это Мы почти Мы дошли вверх. до этого. Так, ну, угробить это потом, каждый по-своему. Угробить ваш романтизм. Ресеп... Si Например, перевернуть тарелку салатом тебе на голову, да? Нет, узнал. Э Нет, тут так романтично пускал пузыри в моем вообще? О, дай молодец. Чего? Не прийти. Ну, да, ну, это не интересно. даже не не найти достойной причины оправдать. Так, хорошо. Это Раз, два, три. Осталось, что у нас там друг, отец, проводник, защитник? защитником я тоже могу. Легко дня раскидаться. Легко Ага, особенно с проводником. Давай с защитником. с проводником Каких это как да? Мужики, мужики все диоды, да? Да, смысл с тобой. Вот она да. говорить. Чак, какую какую роль скажешь? Защитника просто можно, да? Защитник, ну давайте защитника. Который кинет семью, тебя с ребенком в какой-то очень очень сложной ситуации будет спасать уже только стоит. На меня напали, да? Ну, а он взял пятки, ну, ноги в руки, а ты стоишь тут. А <связывая> вот может он за ребенком побежал? А может он за подмогой, да? А <связывая> может он за подмогой? Бросил за он тебе не сказал, что <связывая> не <это> делать Нет, <связывая> тут именно э, подмога если он побежал <связывая> за подмогой, то это уже Все равно он ищет выходы То есть пытается защитить <связывая> Но и не вернулся короче тогда Забухал А вот если он пытается защитить тебя Не вернулся, это подвиг? Нет, это я говорю про на Конечно, приятно, когда он положит жизнь за меня, но я на это не согласна. Нет, да? для меня подвиг, когда он увидел опасную ситуацию, я, статую, я нас вокруг нее, мимо нее. То есть, предсказал? Прощи, предсказал касту. и да. Итак, сейчас, 5, вы, 5, вы, Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Бросил сейчас, сейчас, сейчас, Да. сейчас, реально ситуация. уже жизни. сейчас, меня либо сейчас, меня с, ребенком, Бросить? У нас с ребенком. Да. Это... Бросить? В экстремальной ситуации. В, в... в жизни. Ну, или там лодка тонет, он ну тебя <и> лодку. Ну, эти... Я не забыл. Ну, зачем забрать лодки? Хорошо, и Или это не сам самое самое хорошо, Для <смех> меня вот это самое вот уже уже не не не это, уже преступление уже самое самое самое не самое самое не самое самое самое самое самое самое самое самое самое — Смог убедить? — Это скорее проводник. Да, да, убедить? Да. — что там отдавать? — Смог убедить, Женя. — Развёл мудро ситуацию. — Да не завёл. — Да, он не завёл. — И легко это сделал. — То есть, допустим, ситуация угрожающая, А он легко лавирует и легко. — Это да. — Тогда-то не не будет, Когда ну, для, для него, него не подвиг, и тогда для, да, для нас это нет. Для меня будет это когда женщину увидеть, что эта ситуация действительно опасная, лучше сейчас обойти вот здесь. Ну это не защитник, это проводник уже. В чем тут проводник? Он защитил тебя от опасной ситуации. Стоп, для него это проводник, потому что опасность а, она еще не почувствовала, не свое. Нет, для меня вот может это быть, это такая ситуация, когда логически невозможно с людьми уже разговаривать. Есть как есть. он содержит тогда? Может быть, он хотел бы совершить этот подвиг, но он не Класс, может этого сделать. Есть люди там невменяемый, или еще что как он может отвести, отразить, от уже бог, он не сможет. Ну себя заплатить. подставить, себя подставить. Ну, не. Нет, вот нет. Это... Грудью, грудью защитить, защитит. да, подвиг это грудью защитить. Допустим, ну, железное. А да, ты утверждал то, что он допустим, сможет, а воин, чего, увидеть ее, перед ну, Я не говорила о проводить ситуацию. Это для меня проводник, защитник это когда вот она экстремальная ситуация. Оказавшись в ситуации уже в экстремальной. Он э, здесь ну, предпринял максимум усилий, и, не, и эти усилия ему дались легко. Вот это вот... Нет, ну это вообще для по охране твоей безопасности. Да. Это все, что угодно может быть. Ношение там пистолета здесь, защитить грудью, чтобы тебя убили. предсказать ситуацию... Допустим, да, ты, ты это, меняешь ситуацию, она тебе чуть не страшна, она не знает, да? защищает защищаешь да? от всех. Вот прям так, вот это что-то посмотрел на тебя. Нет, нет, нет. нет а От реально. безопасности угрожает, для него это в смысле, реально. От опасности угрожает, в он. Защитил <звязаны> у него должны быть средства. От опасности. Да не обязательно, <звязаны> может, я с тобой бендером каким-нибудь быть там. Чик-чик-чик-чик-чик. Вендора -чик. самого потом раскулачили. Киса. Причем воробья не Не-не, я не Да Это хотя бы кису взять или когда золотом девленки загрозил. То есть, когда вот эта экстремальная ситуация, и орудия с этой ситуацией справиться нету, да, а мужчина, он сделал это, э, защитил, не, не сам не себя не пожертвовал? пожертвовал, но когда он, играющий, он... А если не он играючи, не режет, защитит, Меч, был. Был. А это если не он смотрит. потерял при этом жизнь, значит, он не защитник, что не да. Защитник. Но он играющий потерял. кажется, защитник тот, кто как бы да. может отдать свою жизнь, как ну, бы... За я буду ну, тоже Я бы что это женщина. А как легко или плохо, если он пожертвовал собой ради спасения. Вот это ну, да, да, ну я согласна. Вот я мне понравилась с... эта фраза с... из этого, как оно, из формулы любви. Где он, что такое любовь, да? Да готовность пожертвовать собой ради а любимого человека. человека. Да, а да, готовность пожертвовать собой это действие или состояние? Да, Алексей Осетич. Это намерение. Проверяющийся а, в действии. Намерение. Да. Готовность пожертвовать собой. Подвиг. Но я бы здесь добавила сведения. именно взвешенность, а то можно же полезть самому первому, тебе только еще ничего нет. Допустим, для меня важно, чтобы в критической ситуации мужчина выжил, если он собой пожертвовал, защитил, то Но это он уже не будет. защитник Вы не представляете себе Мы такую ситуацию, где я что выжили его дети, прежде всего дети его выжили и жена, да? Он готов Он готов с собой. Вы не задумывались, почему, когда что-то тонет или падает, женщины и дети спасаются? Вы не задумывались, почему? Подражал. Вот, вот, потому что ценность жизни, да? как-то вот так он сложилось, да? Потому что вот они защитники, вот это вот само напрашивается. Ну это как Алексей. Поэтому самых ситуации, да, что, либо он выживет, либо не выживет. Да, да, да. Цель-то, цель-то его подвига да, в данном случае как защитника цель: сохранить да, жизнь, да, жизнь нам, да? И мы оцениваем, что он нас сумел защитить, и значит он да. Ну если он в этот момент о своей будет думать, он не спасет. Что, может про экстрим говорить, правильно, про экстрим. Слишней стоит. Готовность, готовность, да. да. То есть эта готовность, она может быть даже не проверяема в течение всей жизни, правильно? А Но мы понимаем, да, потом. она присутствует эта готовность. И она чувствуется. Вот, женщиной доволёк. Мы бы купили нам заказывать как пожарить. Ты её чувствуешь? Да, да. Дай бог, чтобы вот это доказывает, как можно да, да, да, речь. Конечно, это, ну, да, конечно. Так вот, да, это, наверное. Поэтому я ещё у меня соседи, а как поэтому очень хорошо, чтобы вот это в меньшую. Что? Да? Вот, сосед там был, ну, когда у него дочку везде как бы за ней ехал, вот это, наверное, вот. на защиту. Да, просто. Расскажи да, всем ну, о Там ситуация такая, у нас соседи значит, жили, ну, Ольга, она не просто симпатичная, она красавица была, дочь у него. А он, ну, просто алкоголик, вот конченый алкоголик, он делал каждый день, притом по три раза в день умудрялся. Как вроде бы где-то иногда и работал. А Ольга повзрослела, связалась с чурками, а он сам немножко тоже, по-моему, вот, татарин крымский сам. Вот. И она не него как-то она, она вообще красивая же. Тут она связалась с армянами, и они ее увезли. Там не знаю, чем они смолознили, там, за вот этими горами или чем, ну туда-то увезли, мы вот такие дали. берет он там эти горы огучивать. Uh -huh. вот. До них это как-то дошло. Вот он, я к своему столу не помню, как его зовут. Тут у него фамилия Мамедов, мы его все Мамед звали. Вот. Он бросает в этот момент пить набирает где-то денег, я даже понятия не имею где. Едет туда, вот пересреливает там полу-деревни в этой Армении, забирают дочь, привозят сюда и опять пьет вот. Вот для чего папка нужен. О. Отец. А он вот отец так не вот не такой не женщины вспомнят, честно говоря, в виде его плевали. Что это за мужик был такой? А вот в такой ситуации он себя показал так, как ну, далеко не каждый способен. Уехать в другую страну практически уже Армения тогда отделилась. Ну готовность. Я да. ничего По не необходимости способность. Да да да. Так с защитником тоже видите как выяснили быстро. Осталось только. Чем тогда находили -то не так залипли не поняла. Мы уже научились смотрите. Первый блин. Жуковский пойдем. А потом уже рано. Мы не пойдем. Как не ну, ну, Итак осталось. Ради безопасности. Отец. Отец проводник, Друг. Я бы здесь разделил отец моих детей, и отец для меня. Периодически. Я языки. как хотите. Что хотите, разделю? Хоть на кого. Не, давайте отца уже разделим. Представляете, вот если честно, если честно, я сегодня самый счастливый мужчина. Я не знаю, как остальные. Я наконец-то слышу, чего хотят от нас женщины. <свят> <свят> это мы сегодня так хотим. Только да, счастлив. Я. я хотя бы слышал это сегодня. А ну иллюзия, Я Он сегодня же счастлив. так. Это иллюзия, иллюзия. Это что ты слышишь? что иллюзия? Я такого помню. Вы... завтра собери нас всех. Мы я за так такого не наговорил. Нет, может даже сегодня, если я не дай бог, спрошу лишнего. Я не даже иллюзию, Я не размышаю иллюзию. Поэтому ты без таких, даже больших пишет, Нет, но это как-то все равно все всегда Спасибо. Вот там? На, на, на эти критерии что там? Правильно, что потолок и Там нюансы могут быть, но на потолок и плинтус подкнутся все. Если Так, перейдем к следующему. <связь> Итак, кто следующий такой? Друг отец или проводник? Или кто? Отец. Отец, да? О <связь> чем он так <связь> <связь> Отец. Потому что э, очень везде в литературе пишется, что женщина оценивает мужчину как отца, будущего, будущего отца детей своих. Говорят, что То это подсознательно, подсознательно или бессознательно, но всегда. Я не знаю, я давно женщины не, не помню сейчас, поэтому я вам на слово верю. И как вы оцениваете? Что для вас настоящий отец? А что для вас это вообще не отец? Опыт. Да, пол потолок. Для меня, наверное, вот потолок это когда отец моих детей может воспитать моего ребенка без меня. То есть, ну как бы, дать ему все самое необходимое, У -у -у. учит выживать в этом. Если не будет вдруг нам. Проверяемость да. критерий. Да. Критерий проверяемости. Когда проверяется путь жизни Да, я могу уехать на месяц, он остался, и все в порядке. Ну, это так, mm -hmm. это вот когда в обычной жизни. Mm -hmm. Меня mm -hmm. парализовало, я лежу, все. И семья остается, да, все остается. Уклад, быт. Но ну, здесь еще, наверное, момент такой. Воспитать из детей наших общих, да, выживаемых людей, особенно если это сын. Давайте тогда такое, что учитель так получится. Как учитель, да. Вообще, так воспитатель, и отец это учитель. Потому что вот смотрите, вот давай, допустим, сейчас, да? Вот сейчас, э -э, если тебя парализуют или сляжет, я не смогу поддержать вот в таком режиме, в каком было. Вот. Мне надо будет очень многому учиться. Очень много, потому что я очень мало провожу. Ну почему? Ты не, не обязательно это будешь делать, там, ты найдешь кого-то, кто... Обеспечить, да. вот, понимаешь, как, ну не то, что компенсировать, а ну, как, смочь воспитать его без меня. А там найдешь ли ты другую женщину, да? Ну, а то вот, твои проблемы как ты это будешь решать, понимаешь? И тогда что, как бы, будет зависеть от ситуации. Получается, как вообще вырастете. Можете... Ну да, ну, ну, вообще, ну, да, ну, да, ну да, вообще, можно можно вырастить так, и Так, тогда ну, ну, ну, ну, -то вообще хочет хотя бы детей. Потому что сейчас нет, по нет, по ничего подобного мои детки на группе мне сказали. А почему это вот мальчишки хотят детей, а девчонки нет? 14 лет им. я у Я вот так сижу за вами. знаю. Представляете? Вот молодёжь, потому что девочка, ей же некомфортно будет, много чего, там минусов всяких возникает. А ему-то что, конечно, он хочет детей, ходить ими гордиться, а ка вырасти, там я ращу, а он гордится ходит. Да? Вот, все, это на слуху постоянно, и на консультациях, и на группах, везде. Итак. Что же. мужчина 15 минут пообщался в день, и все. вот и весь отец. Так, вот и потому, весь отец. Он... Что? так может быть, он, конечно, когда ее убрать, он бы, может и вырастил А пока она здесь, он удышный отец. Mm -hmm. Или он хороший отец? Или это потенциал? Mm -hmm. Так это потенциал или опять? После чего он меня. Не... Давайте сначала так. Давайте вот сначала... все живые, здоровые могут оценить ситуацию. Да. Вот я сейчас хороший отец или нет? Ну, вы знаете, я не знаю. Хор... Как ты определяешь, что я хороший отец? Ты свободное время свое уделяешь семье. Ребенок любит ходить с мамой, с папой за руку. С тем и с другим, чтобы оба были. Можно, конечно, в одного с ним сходить, там, да? Папа туда, мама сюда. Но он, вот ощущение семьи, ощущение построить такие взаимоотношения, чтобы ребенок, увидев их, да, захотел. захотел создать семью, создал ее по подобию твоей и был счастлив в ней. А? Вот как? Вот как здесь управляться? Чем? Мужчина же это образ жизни. Он его привносит в жизнь, в, в жизнь женщины. Он получается, ну, грубое слово, навязывает ей тот образ жизни, с которым он приходит. Так или иначе. Ну, алкаш вырастет, алкаша. Ну, качество обязательно ну, вырастет, но будет может стремиться. Вырасти, Не факт. Раз опять, опять не вот мы говорили про Алкаша, дочь спас. Я думаю, жена там молилась на него, и что-то не расходилась с ним, да? Жила с ним нет, до и, терп... и до сих пор живут. Хотя она главный бухгалтер, где-то в какой-то фирме, а он там, ну, в лучшем случае, а ну, до сих пор... С другой припадает. стороны, ее, и спроси, другой отец, ее спроси, какой он отец, да никакой да. отец. Вот тут он хорош, а отец он никакой, да? Вот, вот что значит, какой Это отец? Я может быть, какой ребенка мне Вообще роль отца, роль отца может быть без детей, а? может быть роль отца без детей, может реализоваться мужчина, не имея детей, в от качестве отца. Зависит, как счастье, отца. Как это, это от отец зависимый от если не стоит. Мужчина ищет подобие своего отца, потому что вот у меня два ярких примера, моя бывшая жена, у нее мать всегда относилась к моему бывшему тесту, ну просто пренебрежительно, никак. Она в него вытирала ноги У нее были примерно такие же попытки постоянно, поэтому разошлись. И вот в то же время я знаю женщину, которая ну, мать отца была боготворила. Но он был такой очень властный мужик. Он генеральным директором был на строительном вот. И вот у нее, у нее ну, тоже в жизни не все сложилось удачно. Она мужчин вот как бы таких, которые чуть мягкие, она их просто.. Ну, как мужчина не воспринимает. Как мужчина. Вот ей именно нужен мужчина такой, как это... Как, не то, что как мужчина, как отца своих детей, нужен властный такой. То есть может Я ли мужчина мужчины мужчины в семье быть для женщины, ну, семья без детей? Да. И есть ли роль отца вот в этой семье, которая и без вот детей? И вот она, и, и отца, отца, отца, отца, отца моя моя хотела всем сразу руководить, чтобы она руководила. Ну, ну, может, что давайте, давайте попробуем. Нет, но эта женщина, допустим, может так считать так, так, что, допустим, отец, да, если бы он такой, там, властный или еще, надо, наверное, смотреть с позиции, как ребенок оценивает, что это отец. Наверное, когда ребенок горд за своего да, отца. Да, когда он, его, вот, любит, есть, когда он его любит. когда он его любит, сказать, что это мой отец. Они рассматривают так, вот, как женщина считает, отец это или не отец для моего ребенка. Наверное, ребенок должен... Ну, а а вот тут мы раз сейчас, прежде всего, все-таки, раз мы, мы говорим сейчас отца, про семью, да. про семьеведение, ребенка мы пока не спросим. Да. Это еще неизвестно, ну, это еще женщины, когда и что. Хорошего, хорошего отца, но... А все-таки сначала, вы сначала оцениваете, как это, как потенциальный. Они сначала нас оценивали потенциального отца. Ну, наверное, тогда все равно как-то, чтобы ну. гордость была, что да, действительно. Вот из этого получится отец, а вот из этого отец уделяете внимание своему ребенку? Знаете, ребенка внимание. еще нету. Можно, нет, можно я такой момент скажу? Вот... Я, у, я, у меня большой опыт, вот, да, вот с женщинами общения. И считается хорошим отцом тот, который, вот на удивление, да, может быть это там парадоксально или как нелепо звучит, может действительно заменить мать. Когда он может и купать, и покормить, и сосочки, и там чего-то перепеленать, и постирать, и приготовить. То есть все, действительно, вот даже в тот период, когда родился ребенок. И действительно, он проверяется как отец, и говорится, хороший он или плохой, только тогда, когда родился ребенок. Итак? Пока нет ребенка, никто не знает, какой он будет отец. И он сам не знает. Но если и нет опыта я <говорит> не Если не дома, то его англоса в другой ну, семье. Смотри, ведь опять, пока он родился, да, а когда, если это мальчик, когда он подрастает, то и может. начинается... Чего да, ты не пусюкаешься? Ты же отец. Чего ты по стуку не можешь, что ли? Я почему? Я вот сейчас не зря спрашиваю, так, вот если говорить про наших отцов, да? Вот, вот моя мать, когда я сломал все-таки ключицу, был у меня такой период, она сказала, хоть раз ты, в конце концов, отец или не отец, вози его в больницу и так далее. Ты ни разу с ребенком в больницу не ходил. Ни в больницу, так, ни в детский сад, ни в школу на собрание. Да? Никуда не да? ходил. Не пар, так, ни парк, ни лес там. Никуда. Вот, социум, бала, социуме, бала, вот, вот, вот. не было. Но отец, э -э так, я своего отца, я своего отца, вспоминаю с таким благоговением. Мой друг, вот свидетельница, он приходит и говорит: у меня вот его отец до сих пор живой, но он плачет по моему отцу, что вот это настоящий отец. Я для себя, почему когда я когда рассказываю про родителей, да, я для себя действительно ввел критерий такой, что приготовить ребенка к тому, что меня не будет, а ты это не Давай я, я говорю, как вот вы это будет критерий? Ну я вот, мой критерий, я сказала, воспитать и вырастить сына без, ну как бы, вот, в моем... Заменить, будущее. замена матери? Нет, не замена матери. Не замена матери. Не замена, матери. замена Способность заменить, или как они? Да почему? Он, может, себе другую женщину найдет, но он не отдаст где дом этого ребенка. Он сам будет его и отдаст, передаст. Он и сам будет способность этой женщины. он да. вырастет его. А, а вот будет, почему ты отца вспоминаешь? Разу, Потому что он тебе да. такие правила говорил. Он тебе мог, вот работает стоит, ты подошел, папа, как вот это? И он тебе вот это говорит, это правило, и оно у тебя отпечатывается на всю оставшуюся жизнь. И благодаря ему ты выживаешь, ты не делаешь. Он тебе берет и говорит, нельзя в розетку совать шпильку, убьют. Все, понимаешь? Да, а ну вот он, он, он, он со мной как играет. Ни сюсю, ну, ну, ничего. Вот и... По материнским стандартам. По материнским как это... Зачем Да, по, это... по материнским, да. Короче, организовать, а после... организовать. жизнь не важно каким способом. Так, чтобы ребенок в отсутствие матери вырос. Не, вот об этом... А, не все, Я все догадываются, это... что надо. Я обязательно уничтожить мать, чтобы понять, хороший отец или нет. Но как? Потому что она будет в другую сторону тянуть одеяло, да? Она будет думать, что неправильно воспитывать. Так, ну пока ты живая, я не могу понять, я хороший отец или так, плохой? Вот давайте, да. Нет, это это, это мыстрем максимум просто. Блин, Как, ой, так сказать, так, Давай, края края. Подвиг. подвиг. подрик. подвиг. То да? Ну вот, для меня, например, критерием вообще отца является, когда вот в доме растет девочка подросток, например, да? У -у -у. А, ну, пусть там 11-12 лет, и там и он постоянно приводит в дом какие-то пьяные мужские компании. Вот для меня это вот опасное поведение отца, для меня это все. Вот отец преступник, когда это конкретно там угрожает, угрожают, да, опасности да. и все. Соответственно, не научает там правильно себя вести, или да. там все равно где эта девчонка шаладается, То есть, Ее прежде всего, подвергает опасности. Да, вот, да, это да. Это вот это вот да, то, подвергает опасности своих детей. Да. Да. Так? Да. Вы видите, что у тебя большинство... Ура! Заметим, сколько уже ранее. Вы все, что-то... Ну, идите, готовились вообще-то... Ну ладно, в прошлый раз ты ровно столько же, с этой самой разговорная тема, как раз не сказал, Какие вы молодцы, девчонки! Я Классные. да, и я знаю, я вообще я самый счастливый. Честно говоря, я ожидал, что этого не будет. Да, за... конечно, дивно, нас там мозги-то. А это? Вот это. Подвиг. Да. Подвиг. Я сказала свое за... мнение, тут еще как. то я тут когда подтверждает опасность, да. Это уже не отец. То не то, что не защитник, а даже не отец, у на своих детей. Но, ну, который может заменить. Но, Кроме мы... того, является отцом при этом, да, но еще тому. Даже не мать заменить, а который создаст условия вот для, как сказать, для выживания и воспитания. Но, вот, вот, вот сейчас свою... очень много женщин работает, да. Вот во Франции там вообще отцы сидят в декретном отпуске. Представляете? Да, да. Шмей... я не хочу, чтобы мой отец за меня понимал. Да, я понимаю. Швеции не полностью... Во, Франции. Во Франции. Да я вот делала технические вещи, я, учу, я учу, да. В Швеции сегодня. Но не же. Но не только в Швеции. Не, я прошла ну, простите, у нас вот у нас будет. Не, у нас бюджет, тоже ж... можно ж... Я, ж... я Но Она так больше, чем я. Пла. из на больнице я ходил я. Ну вот. Настоящий? Да, нам было так Настоящий? Настоящий отец, что? Да. Сто Просто я ходил в больничный все. Ну, все, мы же, все опять же, воде, воде, воде, воде, воде, воде, воде. Воде. Можно по-разному сидеть, да? Мы же решили, чтобы не угрожали. Мама вернулась домой, да? так. Сижу. Подвиг папы при живой маме. При живой маме. То есть вот это, да? Таня, ну тебя дети есть. Рассказывай подвиг папы при живой маме. То есть выполнить роль мамы? выполнить срезать За заменять учитель Я вот ну как Подожди, да? Ой, для ребенка спасибо. для ребенка Вот мама и папа это разные виды. Да. Научить ребенка, для ребенка а, научить, а для, для мамы научиться. Стоп, мы говорим, вы же возьмете да? О нет, о том, нет, я вот жизни, да? Если я могу без болезни научиться. Вот Отдохну, чтобы как мать могла уехать. себя почувствовать матерью, да. а не да. просто да. вот какой-то да. затасканной тряпкой, которая бегает только от лагузни. Вот вот вот, вот, вот, вот, вот это уже. Так я что-то да. так хочешь сказать, что это прям друг. Чтобы у ребенка мать была нормальная. Вот Света хорошо сказала, что когда мама без боязни может уехать на два дня в отпуск. Да, где? Вот это жёлтый куда? Пойдет. То есть за его заменяемость вот какая. -то. Вот я бы, опять же, опять выполнить и заменить нет, роль мамы. Нет, всё-таки правда, это друг, который поможет тебе. Понимаете, тогда получается, я плохой. Тогда я это... же не способен, то есть да. тебя, например, на месяц Что я не справлюсь. О, честно. Так, ты же плохой отец. <къем> так. Нет, но ну, не надо. А Конечно, не надо. А вот я если она хочу. знает, что при случае, если она ляжет в больницу, она может оставить вот могу. Ребенка и да, и чувствовать при этом как бы, ну, э да Не Это от соуса, не путайте, пожалуйста, тёплая смягч. Угу. Я вот я понять не могу, поэтому я честно. Честно не понимаю. Ну я правда сейчас не справлюсь. Да не ври ты. Ну что ты врёшь, сидишь? Вот будет ситуация, исправишься. Вот да, эти, ты... вот так. куда Мы Выкинешь с что ли? Да не выкину, но я не смогу достойно тебя заменить. Как понять достойно? Да и не просит достойно. Только что сказали заменить, мать. Заменить, заменить, заменить. А как? Еще? Мама ушла в больницу, он привел новую женщину, которая в доме классно все сделала, здорово, да? Не. Здорово, да? Вы. Мама возвращается. Да, отец он классный, он. но вот там угу. с остальными ролями уже будет. Что, лежала в больнице? Ну, вот я лежала на сохранении, там потом я рожала, и у меня месяц ребенок старший был с папой, да? Вот я пришла домой, допустим, у них не было там порядка, вообще все игрушки непонятно как. Ну, сами или в как приходили, наделали кучу каких-то моделей, каких-то там. Черт, Кучку, да, так. то есть все... это Мы не замена мамы, вот чувствую, не замена, не, за мина, не за Вот он хороший отец или не хороший отец. Но я после них, например, комнату я разбирала, там... Ну, это другой вопрос. Я, да, разбирала. Ну, это, да, другой другой. Другой. Это вот не выполнение материнской роли, что? а родительской роли, родительность. Вот меня не было, да, он его из садика стал забирать. После этого он мне говорит, вот я сам перехожу дорогу. Вот я с ним ходила, я его водила, он взял да. меня. Так надо вовремя, чтобы матери отрывать ходить дорогу. Четкий, меня подождите, ровно. минуту перепьет. Mm -hmm. Вы говорили, что подвиг это не подвергать опасности. Докончили дорогу ребенка от дороги. Нет, не ну, мы говорили преступление, что прямо подтверждает. Ну, он под доказательства, Он через дорогу его одного прямо. Ну, он научил. Нет, нет. Мы сейчас жизнь, ну, можно это да. Ну, он, это, он да. Учил, там, когда А здесь тоже папа учил с мужиками, пьяными общаться, да? Папа учил. Мы сейчас это не помним, жаль, потому что давал. Ведь вот минимальные фундаментальные потребности тоже Так это женщина получается, смотрите, есть роль родителя, да, родителя. Есть же такая роль. А есть еще отец и мать, это разные роли, но вот выполнить роль родителя, когда один из них, вот так скажем, один из них отсутствует. Вот. Чувствуете, да, родитель и отец уже идут. Yeah. Я тоже себе задумывался, это первое событие. Значит, есть некие обязанности просто вот родительские, mm -hmm. чисто родительские. У вас как-то значит, это родитель, да? Ну вот мама... Вот, нет, нет есть какие-то обязанности, которые получили... нас объединяют, да? Если да. я, хотите, скажу еще одну фразу, сейчас скажу я хочу еще вопрос. повесить. Опекун. Угу. Mm -hmm. Опекун. Почему? Потому что вот, вот это обеспечить ребенка, опекун, чтобы его это и и А может быть отцом. Конечно. А может быть и отец не пекун. А может быть и отец апекуном просто. Опекун, вот я. А может Вот, он, он, он, ленщин, вот который заменит, заменит. Будет, он будет и он будет идеальный опекун, Но не отец. Не, ну вот ты спрашиваешь, чем мы Я просто порадуемся, да? да? Чем да. мы порадуемся? Мы чем Я почему говорю тёплой с мягкими шерстью. Мы порадуемся, С нас спрашивают, когда мы скажем, ты классный отец, мы когда скажем, что ты герой, отец герой, вот когда мы скажем? Я вот думаю, там вот эта женщина, когда он привез дочь, сказал, ты герой, ты отец герой вот этому алкоголику. Вот, не знаю, вот это правильный а критерий, от него тот, отходить который, надо в обратную быть, сторону. Классный отец, это тот, который участвует в, в интересах ребенка, в жизни, взаимодействия. Mm -hmm. Но опять получается, не, что друг. Он не просто заинтересован. Что, друг для жены или для ребенка? Другой. Да. То есть да. хороший отец. Да. Он назад, он речь, он становится тогда, когда он становится для ребенка другом. Для женщин да, тоже, да, когда... Старший. Если, допустим, у отца есть, допустим, как сказать, общие, как бы это самое... Он не просто говорит, ты вот так вот сделай и все. Да, да. Да. А когда он конкретно, как друг да. может там привести пример, убедить, рассказать, Научи. тогда, Научи. я думаю, что женщина скажет, да, скажут, да каждый, это, это да. правильная позиция. Да. Он как... Он, Как вот друзья садятся, они начинают разговаривать. Ну, вот так, ну, вот Я знаю женщин, которые да, удовольствие, да? вернее, я говорят, кажется, что с одной стороны женщины так, что. Нет, нет. Когда они видят взаимопонимание катуру, ребенка, сам а сам, ты чувствуешь да? этого братья поступать? А Это я более... хочу сказать, что есть женщины, которые видят, как отец пинает шестнадцатилетнего сына под задницу. Я орет на него, быстро иди посуду, я сказала. Пинком поджигал. Она говорит, нормально, все хорошо. Да, да. Нормально. У меня я тоже вот другом с тобой да, никогда не были друзьями. Но я знаю, и что? Она, Мой отец, я так же люблю Авторитет, уважаю, да? Авторитет. Пьет. Авторитет. Угу. Который знает, как жить, как дальше жить. Короче, не важно. Когда вы его выпустить на дорогу, когда его не пускать, да? Вот это он знает. Мы вообще всегда боимся. 15 лет сыночек. 18 лет ребенок, он меня бросил с ребенком. Я не ребенок, я офицер. Он меня бросил с офицером. Понимаете? Вот у нас всегда ребенок это ребенок. А вот отец, вот это не. Он и родитель в то же время, как мы, но он вот гиперопеки же нет такой от отцов. Отличаются от нас. Качественно этим отличаются. Да, ребенка отличается. Поэтому женщины приходят говорят, говорит, ну, да, ужас, он так гестап. Ну я как сразу? Давайте. Да, вот один раз папа пришел в детский садик, пьяный, пьяный там какой-то праздник был, и я его там, став... папа, пойдем, я оделась, потом воспитатели всегда рассказывали, у меня самый лучший папа, я ему, папа, пойдем, не он меня одевал там, садик, я папочка, его... там. Пойдем, в а папочка, поэтому уговаривала, воспитатель, в садик уходил, рассказывали, но всю жизнь запомнила, вот такой, но папа все равно самый лучший. Даже в пьяном виде пришел забрать ребенка из садика. Нет, ну вот тоже, смотрите, как дочь и гадя, не Вот я, наверное, со своим сыном, платил, не быть друзьями, в детстве я к нему относился очень жестко, очень жестко. Он у меня в 6 утра мы с ним на стадион, притом с 4-летнего возраста. Вот, вот. То есть отец знает, чего. Очень делаешь. жестко я с ним относился. Потому что у нас просто развод крайний у него время. Ну для нас-то какой критерий, что отец знает. Я что всегда он был приобрать. плохим отцом, потому что над ребенком просто, как считали, издевался. издевался. Но тем не менее, сейчас ребенку 17 лет, он свободно может жить один. Он лидер, он явный лидер, в отличие от меня, он нет лидер. Таня, Сумный, вот давай женскую позицию. Давайте мы не про мальчиков сейчас, а все-таки, а то опять вернемся к оценкам мальчишек. Как, вот как ты фарм, фарм, скажи, у тебя же мама ваше. отца критикует, да? Уж сказала ты же вроде, ну, маму же определяют. Авторитет или не авторитет, ваше. да? Вот, Допустим, он для мамы плохой. Ты-то ты его любишь, для он хороший. Для мамы плохой. А для тебя почему он хороший? Вот что, что такое? Что вот что такое вот самое важное? Вот, Я не знаю. Не знаю. Мне меня <свят> участие вообще. У меня есть там. Ну, это как бы норма принять участие, да? Это не подвиг или подвиг, Это подвиг, если отец вообще принимает участие в жизни ребенка, они просто, опять, как говорим, пресс кладет, вот купишь ему велосипед, там сама научишь ездить, да? Вот сама научишь ездить. Можно при в участишь, да, напиться, а потом сына, ну, конечно, сюда На и, армия, ремень, да, строить, строить. Вот вот это, это уже обяз... это уже опасно. Вот это ужасно. Нет, я воспитывала. Это, это категорически нельзя виде воспитывать. Папа может свято между прочим это ведь он. Что? Он, он свято верит. Это да, что вообще папа во что верит? Мы женскую позицию смотрим. Вот, для вот мы и смотрим, поколение. и вот и смотрим. Это вот отец или нет? Это мне. Это нанесение вреда. Своими интересами ради интересов ребенка отложит там что-то. я тоже вначале еще хотел сказать, У нас бросит друзей, пиво, футбол, блин, да, блин, а пойдет туда, где нужно потому, ему. Я ему, ну ему, ему берем, ему внимание. Uh -huh. У нас на работе важен вот интересами. Не внимание, а именно интересы интерес. ребенка. ребенка. да, вот здесь. Вот тут вот она правильно. Да, правильно, да. Да. правильно. Да. Да. Не просто внимание. уже не Чтобы его интересы учитывали, уважение к ребенку Важный как, ребенок, как ребенок. есть. Вот интересы, интересы ребенка, это уважение к ребенку. Важно, его интересы важны. Можно обижать, но не уважать. Да. Это беспомощное существо, да? Но это опекун, это не отец. Отец, который уважает ребенка. Но это не в вообще, на самом деле. Это подвиг уже, это подвиг для мужчины. Да. Когда ценит. Вот это настоящий отец. Да. Чем больше жертвы, я просто говорю, что где его Да. Ну да, ну то, что да, света Да, все время. Ведь согласилась, да? Ну как здесь же не просто. Я только вас Здесь что опять же узнаешь, вот это излишняя жертва, как бы ребенок, который вырастает и все для него, и все жертвы, потом просто не выживает. Не, не жертвовать своими интересами. Уважение, что ты, ты не, извините, когда вы его не... на стадион вытаскивали, вы тоже, наверное, не всегда хотели вставать и идти, но вы понимали, что это нужно ему на будущее. И шли, и но делали. Только ему-то ему-то еще больше не хотелось, тем более... Правильно. И мама, и и с бабушка, если что, балдел ребенка, опять. Ну встав вот опять, вижу, Женя, вставал, ты жертвовал и своим и интересом, поспать. Я даже от Да, то есть не и всегда идти. даже утра, на стадион убежать. Хотя тут опять вопросы. Тут очень много. Некоторые не важно, вот так да, вот муштруют, муштруют ребенка и здоровье ему еще угробят. Или он потом скажет, да, конечно, папа, ты научил меня быть зубастым, и и бегать быстро, но вот не хочу я с тобой пиво пить идти. Ну не пойду я с тобой, куда -то. папа, я пошел на свои дороги. Есть такие свои, картины. делают картинки. Правильно? потому что, допустим, вот к этому отцу становится уважение, когда он пожертвовал этой пьянкой. Уехал? Да ну, может быть и жизнь я там, хочу. да, там же жизнь, наверное, жертвовала. Не просто ж там было. Достать-то его, привезти-то Нет, туда. но интересно ребёнка на первом месте. Если мой сын говорит, я хочу каждый день в парк, да, допустим. Папа не ходит на работу, он будет каждый день ходить в парк. Да ребёнок такого не скажет никогда. Давайте не будем говорить о ребёнке каково таком. Давайте не будем. Смотря в каком возрасте. Он человек тоже, Смотря да. да? Смотря в каком возрасте. Вот вчера, вчера мою дочь погулять. <гулять> <гулять> Сыночка уже темно погулять на горке кататься ну там вот говорит как он бы до утра он бы там на горке ну сейчас тут можно. чистая психология по уважение к ребенку, уважение к внутреннему ребенку. Нет, вот нет, надо чтобы был комментарий нет нет нет нет Пойдите, <свят> нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет Знаете, какой еще у него может, получится? Вот да. Тот, который способен обеспечить, максимально обеспечить безопасное будущее ребенка. А вот какими методами. Ну, безопасное, безопасное будущее. будущее. будущее. Да, вот. Один научит воровать, и это будет тоже отец. Потому, Потому что, что, что каждый учит своему ребеску. Получается любой мужчина учит. Не любой. Не любой. Да. Надо самому достаточно обучить. Уже под вопрос ставится. Да? Нет, если у него есть образ жизни какой-то у мужчины, он этому уже и научит. Вот тогда не он не обязательно не обязательно научит. Не всегда-то они отцами становятся мужчины, которые О, созрели значит, быть нет. отцом, да? Не всегда. Вот смотри. О, вот мы и научим. Более научим. того, у меня есть вот много таких вариантов, где отец был очень жестоким. И семью обеспечивал, и все. Да, да, да, а да, потом да. отец умер. Умер, а ребенок как беспомощный. И он уже взрослый дядька, а все. все. А все, он ничего не может. Ничего не умеет. Не может, не, не умеет и так далее. А, а, Среди наркоманов таких, ой-ой-ой, сколько. Раз Вот наркоманов среди таких мужчин. Да? Ну, это опять ваши все вот эти разговоры. Я да. не знаю. Я... Позиция женщин. Да, я не знаю, что это безопасно. я, вот я то есть, про это говорил только не теми словами. Я, пожалуйста, не могу вот. сформулировать те... Я... Может обеспечить выживаемость. Причем безопасно. Воспитает выживаемость, Воспитает да, выживаемость, да, но обеспечит да, безопасность для Ну Я когда-то сказал, что ну, это твоя мужская логика, я потом изухожу. Я же. Ну не знаю, женщина на будущее вообще как-то смотрит сумманно. Да? Вот, как -то, вот, как вот, вот именно поэтому поэтому она вот, это, вот вот Ну, оценивать даже... Но оценивать она по сейчас, понимаете, она не а, может а, оценивать еще, на пять лет. Вперед. Не умеем мы, не, не можем, не надо, не надо, не надо. Ну, ну, вот вот это говорить. Вот я давай тогда еще потенциал, что она может быть она чувствует, что вот этот вот он постарается обеспечить. Давайте там еще есть рука, Она смотрит, как он видеть. сейчас сам обеспечен. Если он хорошо обеспечен, он э, сможет. Женщина. Тебе не нравится. Да. Да. Нет. Что хотите? Если ты? он уверен в себе, значит, он знает, как выживать. Если он уверенность в себе сохранил, живя в социуме, да? Вот я живу в социуме, пока я грузчиком работаю. Но если я уверенный в себе грузчик, да, спокойный, уверенный, вот это спокойствие мужское, понимаешь, оно заражает женщину. Она ведь, что он такой спокойный? Даже до любого человека. Спокойный человек скажет так. Что-то там за ним, наверное, сила. Сила чувствуется. Спокойствие и уверенность. А мы на эту силу и ведемся. Мы хотим, чтобы наш ребенок тоже так же не боялся социума. Был спокойный, сильный, уверенный в себе человек. Правильно, мы этого хотим. Вот мы и выбираем его в качестве отца. Кто бы он ни был. То соответственно будет это потенциальная тогда способность да. мужчины, научить, действие, ребёнка, да. Это, да, научить ребёнка. Что, да, научить ребенка. Потому что когда у ребенка конфликты где-то в социуме, да. он бежит ну, домой. Мы говорим, что, пусть, и пусть папа разберется, пусть папа разберется, да? Все да, все да. Все равно у нас это общее, понимаешь, что, что нам, нам делать? Да, просто у каждого в своей кепперии все. Будет при жизни может совершить. Ну вот это он осуществляет, мгновение. вот классный... Все-таки с вами... Сейчас, Ну, что... Как это вот с фразой переформулировалось? Я не знаю. <сих> Ладно, 5 минут перекорм. Алкогоны, никотиновые, Убирайтесь, <сих> убирайтесь. Да, да? Да. Я, Я теперь слушаю, Если не Вот Женька решает. Вас не поймешь, что отдавала три. разбираться а с ним хорошо. Понятно. Если сегодня не везде, понимаешь, да. так, не Так, сейчас ехал, так, не ну, ванная, разве вы хоть разве. что сейчас А еще нас поедете. Я на И вот для меня критерий что... Вот, не то что Сказала, что. При том, что я не гулял, может фиг у вас какие-то там записи но ещё мама больше. могла лечь в больницу типа по поводу что меня нему потому что, что я вообще Ирина. обязательно он, он, он, он, он, это уже Ну, как видимо, я там лежала, чтобы меня ну он был минимум, Вот это ну, было нерешено, проговорилось, больно. Ну, понятно, что больно, понимаешь? Это без этого не без не бывает. И после своими интересами бывает Чтобы что-то новое родилось, чтобы старое не было. было так своими, вот, не что вот не знаю, не Все сидим, с тут Я так такая да. пишу. скажи, Я Я ты мне Я шла Источник Он даже что я там, там, что я знаю, не знаю, Любви вам на всю жизнь. Желаю вам у вас всегда душе. То есть они, они уже. Да, они, они когда читают твое сообщение, тебе ответ какой-то посылают. Ага. Обязательно. Или там с добрым утром. Ага. Или вот такое. Но это раз была тема такая любви. Ну вот ага. зачитали. Не знаю, что а слышал. Нет, не он говорит, ну ты как это? 15-летняя девчонка, что там ходит, СМС-ки шлют. Очень Постоянно. Еще диск выиграть умудрились, да? Угу. Два раза. как сколько А сколько времени то Людмила Васильевна, у нас лампочки все переговорили верхнего света. Замечательно. будьте спокойны спать до Ну да. Где лампочка? Ну да, все. Ну сейчас будем. У нас только дневная доставка. У нас 50-го заказчика дневная. Спасибо, дядя. пережимся в тему санкт жертвовать своими интересами, временем и всем остальным вот, ради того, вот, чтобы вырастить и воспитать выживаемого человека. А мне кажется, как бы максимальная передача вот этого, постоянная передача навыков выживания, умений выживания. То есть Он не просто за ним ходит, вот так густиком, да, но... а тот обмахивается, а вот молотком забивает гвозди, там ты-ты-ты-ты, строит там вот и есть его, но и это. Есть Ну, это будет итог жизни, допустим. Нет, это я нет. смогу узнать, когда отец умер, да, и мой ребенок, ребенок реализовал. Я это вижу, да. я это оцениваю. Я а в конкретной ситуации, допустим, как, как это, получается, человек умер, и он не знал, совершил он подвиг или нет. А тут вот в конкретной ситуации, как он в ситуациях реализуется? Что а когда защитник на смерть знает, я совершаю подвиг. Да. Как это Да, он знает, что это <свеч> Что-то оценим мы как подвиг. Смерть это я Нет, что здесь оценивается после там смерти мамы или экстремальная ситуация, и про защитника заговорили, что ну, он вот тоже вроде как экстремальная ситуация. Мужчины не знает, что он хочет? Нет. Что мы оценим как хобби, причем, почему он совершает? Ну, я просто сказала, знаешь, ну, я, знаю, я знаю, что твой, знаю, что твой, твой. твой сосед но он не оценивает, то, что он сделал сделает хобби. Для него это довольно абсолютно нормально, Это другие разряды? Да, это вообще в порядке вещей. Это что, нужно заканчивать надо? Угу. Uh -huh. uh -huh. Вот мы еще... -то... Можно спросить вас про, про приоритетность вот этих всех ролей? А вообще что-то друга стало, все проводники, да? Друга проводник, да. Определились уже с там... Нет, еще не определились. Я сейчас просто про приоритетность, потому что нам сейчас уже скоро заканчивается. Подгоняем. Я предлагаю. Вот мне кажется, у каждой женщины своя приоритетность. Для тебя что приоритетнее? В чем тут для каждой женщины? А у меня вот не про левым, он может хоть хоть тем хоть каким быть. Итак, а вот теперь вот. что такое муж? Вот Вот это да. вот нет. Допустим, вот. Долго думала, я параллевым даже в принципе для себя не стала разбирать. Я поняла, что мне важно в человеке, там, э, с, с которым хочется создать, допустим, семью, и хотелось бы создавать, это когда он, мужчина, щедрый, вот, никогда он жадный, когда он добыл мамонта, не пошел в одного тому, съел а вы тут когда любовь, а все он заботится раздав... не себе, да? а о, о, о удовольствие еще и женщины. И вот и с таким мужчиной, который реализуется в каком-то одном своем направлении, он умеет, грубо говоря, там аппараты какие-то чинить, да? И а, вот самое, один из самых важных критериев, это а, если он решил, что это моя семья, сказал, будь моей женой, да? отношение к его миру. Ты стала его миром. И вот это отношение к миру, и обязательный критерий, допустим, если у него нет жены, если у него нет детей, родителей. Как он относится к родителям? Вот если он живет вот там сытенький, довольненький, не бедствует, да? семья у него там обута, одета, такой сыночек, а где-то престарелые родители, и вот они с хлебушка на водичку перебиваются. И вот здесь вот уже этот человек вот он уже мужем, допустим, я не хочу, чтобы он был, я не хочу с ним строить семью и строить отношения. А если ты, ты его здесь, любишь, а? А если ты его любишь? Ну, То -то То -то она не любить, может, это такое, любит. любить, ага. да. Это а -а -а. любить а -а -а. можно, но строить можете. отношения, допустим, и жить с этим, и уважение. И допустим, уважение как раз человек начинает достигать, когда он, грубо говоря, вот мама этого забил, да, получил отпускный, да? И он заботится не о себе, что я там повезу себя куда-то отдохнуть, а он уже как-то разделил. Когда тяжелый период, он, допустим, может ущемить и себя, и поддержку вот эту оказать. И как раз он может быть плохим добытчиком, да? Он может эту поддержку оказывать как-то, он может плохим любовником быть еще как-то. Но то, где он развивает себя, он щедр. По отношению к женщине, и э, это его мир, и он здесь старается что-то делать. О, ты, ну, как... То есть, когда да. женщина становится частью его мира, он да. так, так же щедр, как скажем, в работе, и щедрый э, отдача, да, сама отдача, отдача. в по отношению тут, к родителям, близким, ну, да? друзьям. Он может плохим хозяином быть, но он, э, допустим, реализуется здесь, когда человек эти деньги дал, э, и, ну, тут ролей, но вот это одно из самых важных здесь переплетаются тут честно. все переплетается тут как раз вот умение мужчины отдавать чувствовать какие-то потребности там еще что-то э, в женщине и э, женщине мира учитывать их но он может быть каким быть в каких-то вот этих местах, да, и женщина будет кавалера где-то в другом месте искать. Она будет с удовольствием принимать ухаживание, да. Но все равно она будет идти домой и для мужа готовить. Она может никаким любовником быть, там еще что-то. Вот, вот эти любовники моменты, любовники но, когда... Быть, а, а, а все равно ну, будет вот к это... будет семью ценить и трястись над ней. Да. И дай бог муж узнает. Вот это вот щедрость будет, да? в мужчине. А щедрость в каком качестве, в первую очередь? Но для женщин, для семьи. Вот щедро сейчас можно я тоже уточню. Да, вот больше всего мне чаще всего приходится консультировать именно женщин. Угу. Так? И вот я согласен со щедростью, он не угу. все время не задает. Все время. Более того... Когда он вот, начинает помогать родителям... Ну, допустим, у меня нет уважения к мужчине, Есть, который... Андрей, да. э, вот пришел домой, жена там зарплату на стол, он зарплату положил, сам потом там, на то просит, на это просит, там, на третью... Да-да-да, вот российская мне, семья. Допустим, значит, сначала все уважение... деньги принес домой, а потом дай мне трюшечку. Алексей, Алексей, мне, допустим, уважение к мужчина не э, вызывает. Потом также ну, вот, в, в, в одном из проводник, допустим, учитель да, вот, оценивался, который как наставник мужчина, очень важный момент, когда здесь мужчина, э, как, скажем, э, непротиворечивые требования предъявляет. Какие? То есть умеет приоритеты расставлять, что важнее, как важнее, да, и. Э, То есть не ведется себя как баба. Противоречивые требования, это же женщины, женщины... женщины. Да. Ну, когда он начинает противоречивые требования? Слушайте, а да. что у учителя ц... ц... А, подожди, ну, не запутывайся, дай понять. По да. Дай потом... понять, потому что я смотрю, вот ну, сейчас я. Ну вот то, что ты по отношению к родителям говоришь, это, наверное, такой критерий для очень мудрой женщины. Да, да. Это, это очень. И это всегда... очень мудрая да. женщина, которая Но посмотрит. С этим мужчина ну, уже хочется. Таких стать. женщин, наверное, потом... единицы их по пальцам. Много. Хуже того, я тебе скажу обратный вариант. Если мужчина будет заботиться о своих родителях, да, мне тебе не понравится. Ей это вряд ли понравится! Это пока бессильный. Даже не если хочется, она не ущемлена. Ну, я не говорю о своих критериях. Допустим, мама стала больше уже, когда привезли бабушку. И когда она, допустим, что-то там, какие-то моменты у нее, она с, терп... с таким терпением где-то что-то. Ну, это маму, подожди, подожди, подожди. Она говорит да? про... Я говорю, что не про не мужчину. Не так, не ты имеешь мужчину. давай уточню, можно момент? Ты говоришь про мужчину, помощь родителям финансовую. Нет. Не финансовую. Ну, я так поняла, что с хлеба на водичку перебиваются, mm -hmm. а он живет себе хорошо и не помогает. Твоя.. Ты какую считаешь помощь? Деньгами или чем? Ну, если он реализуется как бизнесмен, да, его реализация как бизнесмена, то здесь я понимаю, что да, помогать. деньгами. А, а если не деньгами, чем? Тихо. Внимание. Ну, допустим... Ну, после, именно прислушаться к человеку, последнюю волю, допустим, перед смертью, да, исполнить, там, как как... А, а если... Аристотель? А если... А если, а... А а если, если я спрошу, можно, ребят, можно я спрошу, не вот не ты про ремонтёры говорила, бизнесмена, а, говорил, сутков, там, не а не если же, представим, философы, Сократ, например... Mm -hmm. Ну, он щедрый в этом плане, он тебе будет на 100 миллион. будет на 100 беседах. Ну что ты с Сократов-то привожди, а? Я например? Я, я смотрю, бабушка, хочу... если ты философ, то очень важен этот собеседник Вот сейчас. Но так я тебе, о-о-о, Таня, можно Таня можно ты же недавно писала, можно... в сутках, Лена, 24 часа да. в сутки. 24, 24 часа в сутках. Вот если он свои полтора часа свободного времени будет тратить не на детей и на тебя, а пойдет к маме с папой, угу. я думаю, вряд ли тебе понравится. вопрос. Что... Раз в неделю можно, но каждый день. Даже раз в неделю. Даже раз в неделю. Ты его видишь перед сном? пересмотр. Выходные. Один день свободный. А мама каждую неделю звонит и говорит: вот она каждый свободный день ты должен поехать к ней. Ну, хороший день забота. Я постарелая и она там много внимания. А когда человек престарелый... А дальше, много ему надо? Вы о чем говорите? У меня папа каждую неделю ездит, зимой таскает уголь, он моет отца своего в бане, он им помоет пол, если им надо будет, он его бреет. Он, его, он носит на руках, потому что он иногда не может ходить И я вот согласна абсолютно, извините меня Но это очень важно, это не тянется да. И не это критерий, который обращается сейчас, мужчиной к своему Нет, чью, ты знаешь, у меня сказать. сейчас реально Я еще не договорила, еще один важный критерий есть То есть хочу все-таки точку поставить Когда мужчина идет по миру и получит, допустим, дай хороший статус И он заработал уважение, и если он выбрал себе избранницу, чтобы Это избранница, э, э, э, ну, которая идет рядом с ним, uh -huh. он делился этим уважением, э, как бы сказать, почтением социума. Не, не так, что я сел на троне, а вы тут как прислуга еще uh -huh. что-то. Uh -huh. То есть обязательно тут вот, э, здесь... Э, Благодарность, там, что... Так э, э, да, подожди, если она участвовала в этом, а если нет? Если он выбрал уже будучи генералом, тогда что? Независимо. Независимо. Да, независимо. На халяву, Но, что ли, она получает? Да это без разницы. Халяму, как раз умение делиться. То есть ему как королю накрыли стол богатый, щедрый. Так. Он не так, что ты тут прислуга подносишь э, вот то-то, то-то, то-то, а умение посадить женщину, и он избрал эту женщину рядом с собой. И стихова, вот эти почести чтобы были и ей. То есть... Э, э, не генерал, я не генерал, вот они погонах, а тут рядом моя жена сидит. Я это релочку подаю, рюмочку наливаю. Я образно говорю, здесь, как сказать, вот здесь, допустим... здесь желание халявы, Лена. Нет, не желание. Вот если ты действительно Она... приняла участие, ты можешь в толпе стоять, он тебя со сыном скажет, благодаря моей жене я стал кем-то. И все повернутся на нее и поаплодируют, понимаешь? Да. А если ты не принимала участие, а вышла замуж за профессора состоявшегося, я она говорю будет мы тарелки, я говорю будет про мыть, молчать. Мне без разницы, какая тут угу. женщина рядом. То есть это он сам выбрал. Мне критерий важен тут мужчина, который выбрал, да, и как он относится к женщине. И вот здесь бабушка говорит, за всю свою жизнь... Я ни разу прилюдно не слышала плохого слова о себе, допустим, о своей и, жене, да, что? Да. И что если мы мужиков, а мужики есть также нас. Да. да Брева то, то, то есть смотри, слово да? и на трон возносите, даже маленький вот. Э, это это. Чуть -чуть вот, вот, а, ну да. да. И допустим, и она говорит, вот один, один раз был. Один раз я говорю, бабу, ну неправда. И она говорит, и тут, и сразу роли реализуются. Он и как и защитник, он и как друг здесь реализуется. Потому что да, она рассказывает, это. когда мы приехали э, в деревню, mm -hmm. да, многие говорили о ней плохо. Но он, как бы сказал, э, с другом э, отношения построил там с, еще с кем-то mm -hmm. таким образом, что, знаешь что, ты таким образом о моей жене при мне не говори. Потому что... Так, иначе ты мне не друг. Mm -hmm. И, допустим, и те сплетни, которые да. вот. С этим я тоже он выбрал. приехал также со свекровью. Он сказал при мне, чтобы никак. Да, правильно. Он это порядочность. Свой мир. Это порядочность, да. свой мир есть, привел, если выбрал, если выбрал да. сам да. ее, нечего ее. А он да. нас А, он ее выбрал. а Она выбрала. Она выбрала. Это сижу. без разницы уже. Ну понятно. Это его выбор. И если он свой мир, допустим, <coughs> сам у, у матери сидит и она тут, так сказать, ой, ты как, ну допустим, про бабушку конкретно а, а, это, свекровка говорила, увези ее туда, откуда взял вместе с детьми. И она три года живя, она не знала этого. Она не знала, он поставил так отношения, а через три года он сказал, больше ты мне этого не говори. То есть, да, бывает муж, нет, а бывает муж говорит, сами пластайтесь, я не вмешиваюсь. Мне и мама дорогая, и жена, и я вообще не... И бабушка говорит, и там война и идет, не если бы война. он не влечался он не в той ситуации, вот той ситуации то вот я бы, говорит, бывает, взяла бывает, и уехала. Да. Потому что... Так, стоп, это уже пошло... Ну, мы мы мы можем. Можем. ну давайте сейчас, ага, ну, вот, мы мы вот он там с ней... А тут да. неизвестно! А давайте критерии. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Ладно. Итак, можно еще дам вопрос? Уже время. А? не получится. Мне теперь сейчас вот интересно. Я посмотрел, хороший вариант, щедрость. И я действительно, вот, слушая все ваши роли, так? либо уделяет внимание, либо не уделяет внимание. Так ли? Либо так? Я говорю, и, А дальше все, все остальное. А у женщина вот, Ульяна рассказывала, кавалера она выбрала, да? И она вот живет, она довольна, что там сигаретки. Да, да, да, да. Так вот, а внимание, внимание. Оценивается, я как все равно, вот опять же, уже было сказано, хорошо, времени. сколько человек готов пожертвовать времени может времени, хоть сколько, пожертвовать внимание, сколько не обязательно. Да, ходить рядом просто. Ну ладно, пойдемте, так и будет. И ходить. Статист. Статист рядом такой. Да, Ой, хорошо. Время а на внимание сколько? Биоробот для ношения тяжестей. С женой на базар пошел. Или он сам это ага, сейчас мы выберут еще бабка? Это именно не внимание, а заинтересованность. Вот. И вот заинтересованность. Вот, так, вот, заинтересованность. Итак, еще раз, что ага. такое щедрость? Как понять, щедро он это делает? Я ну, же чувствуется ну, вообще. Не, <смех> чувствую Допустим, я говорят, тебе сейчас вот сколько... Хочешь, сколько да, хочешь, ты. вот всех, кто приходит ко мне на консультацию, 99,9%, которые не сомневаясь тебе скажут, что ей вообще внимания не уделяет. Этих же мужей спросить он, говорит и так, и так, и так, и так, и все и мало. и Так, я и спрашиваю, что такое щедрость, как вы оцените, по какому критерию, почему я спрашиваю это? Это же чувствуется. Они все чувствуют. Это чувствуется, она не ну, тут вообще не Неприязнь, она ощущается. Хоть мужчины, хоть женщины. Неприязнь. Есть же не только язык слов, да, и язык, есть язык телодвижений, взгляда, я не знаю, эмоции, язык жест и все. Можно сказать, да, я тебя люблю, а посмотреть так, что человек поймет, что его не любит Поэтому, когда человек соглашается участвовать в чем-то, очень важно, что женщины не Потому что дальше я, как мужчина, я подразумеваю, вернее, и по личному лову, как мужчина, не как психолог, как мужчина. Заметили разницу? Я сейчас, как мужчина, говорю, что я попадаю в таких случаях в ловушку. В ловушку. Если ты не сделаешь... Ты хреновый вот этот? Mm -hmm. А если ты сделаешь через силу, то ты хреновый вот этот. Mm -hmm. Потому что ты сделал без интереса. Mm -hmm. Что так козел? Что так козел? Объясните мне, пожалуйста. Mm -hmm. Да, тут по вот тут попытки я, там тоже стопы. Причем разницей стоп, помогаешь. Стоп. Ты, сука, из семьи все тащишь. Хорошо. Разница, встречный понимаешь? Вопрос, да. Встречный вопрос. Я сегодня не хочу готовить, но готовить надо на семью, я знаю, что вечером все придут домой, скажем, там. Мужья, мужья, дети, все придут домой, надо готовить, надо это, понимаешь, надо готовить. Вот если я готовлю без желания, все обдрищутся, или детес у детей вылезет на лице, извини меня, да, я что делаю в этом случае? Либо я не, не готовлю, либо я себя уговариваю, любимую, но делаю это с удовольствием, потом. Почему ты себе не можешь сказать, что это здорово, это классно будет, это им надо, моей жене и детям, а? а мне кажется, Почему так, ты... если ты сейчас не встанешь, вот, если ты сейчас не встанешь, уступаешь, да, вот так, уступаешь. Хоть-хоть раз-то, встань. В смысле? Тебе же сейчас появилось желание встать, нет? Ну это да, это другой вопрос, вот, как мы ну... заинтересовываем, это другая тема. Тут но понятно, как мы заинтересовываем. Каждый день на работу пойти. Они же говорят для себя. Вот, Алексей, знаешь... Мне, вот ну, я, я, когда говорю, слушаю, мужиков, Они считают, что они делают все для семьи. Когда не не я консультирую не мужчин. Они не, не все делают и считают. Вот, знаешь, хорошо вот говорить, когда женщина... Ну, я консультирую тех, кто Для кто того, чтобы я... поддерживать там мужчину и всё. Я тебе скажу, для одного мужчины Упасть в дерьмо с коня это событие, а для другого это образ жизни в дерьме находиться. И вот такого надо с утра до вечера поддерживать. Видела я таких мамок, надорвавшихся, которые вот это вот, которые не хочет из дерьма вылазить, ему там комфортно он лежит. Она его тянет. Так. Она молодец, Стоп, да. Мы не про это. Еще мы раз. Про это, Еще мы раз. про это. Мы про щедрость. Итак, как оценивается щедрость? Щедрость, вот допустим, не шелень, не человек человек свою нет. не экономит ее вот так. Ее нету, как ее не экономить? Ну по-разному экономит-то. Ты же понимаешь. Не, не вот. понимаю, а вот я же, не понимаю. Вот когда я честно, экономила мужчина, деньги, говорит, которых я... было мало, я ребят, на, деньги. на деньгах. Когда я экономила деньги, которых было мало. Они раз, вот, в дым уходили. Я их вроде держала, держала, держала, чтобы они были для чего-то. И чего-то не купила, и денег не осталось. А когда я поняла, вот даже вот столько вот, но надо тратить, спокойно отдавать, да? Спокойно, потому что я поверила в Бога, понимаете? что это приходящие, уходящие вещи. И вот эту свою маленькую энергетику ее отдавать надо, просто ее с удовольствием надо отдавать, да? С удовольствием отдавать ее. тогда она приток будет от нас же! Так. А вопрос о чем? Ты же не уверен, что порадуется. Тебе заранее надо... Сказать, что я этому порадуюсь. А, тогда заплатишь, потом проплатишь мне. Вернется мне мои 10 баксов, да? Ну ладно. От твоего миллиона баксов оторвется? Ну ладно, тогда сделаю с удовольствием. Так, хорошо. Красиво сказано. Красиво сказано. Красиво Давай экономим. И что ты наэкономишь-то в итоге? Вот с этой экономией своей черты, в чем ты останешься? Хорошо, хорошо. Я знаю таких. Он один живет. Сигизмунд, не торопись отдавать себя. Ты еще не все взял от жизни. У уже 75. Замечательно. Таких Сигизмундов? Один из сотни. Да неужели? Я взял серьезно, да один из сотни да, да, сидит. Да. А дураки, да? Стоп. Итак. Вот заметьте, когда мы писали ролики мужчин, <с помнишь, <с там? там было все, везде обвинение. Плинтус, везде обвинение. Так или не так? Да. Когда я разговаривал с мужиками, я взял, взял себе ввел критерий и спрашивал, сколько раз в день ты слышишь обвинения? Итак, теперь я хочу, не говоря мужской ответ, чтобы вы понаблюдали за собой и увидели, сколько раз в день вы обвиняете. нужен Мужчина. Вот так, на всякий случай. Как экономить, когда количество штрафов, вот когда я объясняю бабство, Количество штрафов. Я не понимаю, с чего это перетекло? С чего перетекло? Да. Со щедрости. Со щедрости. Чем делиться, если я весь долгах? Чем я могу а поделиться? Как я поделюсь? Я не могу сделать тебе подарок. А никто не говорит. 10 что рублей, ты... когда а я должен а 2 ты... миллиона. Вот ты как бы. Будто... Это не будет щедрость. Вот, допустим, когда мужчина смог добыть мамонта, да, его семья сидит там. Так жена, он где ну, три мамонта уже. Нет, я не говорю про долгах. Я не говорю о долгах или о чем? Еще о чем-то. Щедрость. Вот пример. Допустим, жена с детьми сидят, ждут там, обстраивают домашний очаг. Что-то там делают. И когда вот добыл этого мамонта. Он пришел и половина там, одна треть ребенку, одна треть там. Вова, -во! сколько мамонта он должен принести домой? Они с... соседями поделились. Я говорю про щедрость. Он смог добыть одного. год, вот, да? Военное время, как мне бабушка рассказывала. Вот семьи. Сейчас два. не военное время. Да. Вот что, вот сколько? Это все тем, что у тебя есть. Сколько надо, чтобы поделиться? Сколько процентов? Тем, что ты есть. Ты тем, тем, что, что есть, есть. Ты понимаешь, Олег. Вот тем, что у меня что есть. есть. Сколько процентов из вот того, что, ты... что у меня есть? Кончается всем. Всем, всем. Нет, не всем. всем, не всем, всем. всем. Хочешь, хочешь все скажу деньги, сколько процентов? Процентов 300. Нет, если он отдает все деньги, да? я говорю про свой критерий. Я такого мужчину не уважаю. Потом сидит и клячет. Мне там, пожалуйста, на то, Это на то, на то, вот, на А, а если она тебе отдала... А заборились. если она отдала он не все? Ну, значит Я опять не пойму, где кончается жмот, сколько процентов. Я не где на каком-то месте завелся. Вот он заработал, грубо говоря эти тысяч да а на, развитие? на развитие вот у меня мой друг да, торговал да. торговал видеокассетами так и постоянно нужны были деньги в оборот вот, вот он продаст видеокассеты он нужно да. на эти же деньги купить видеокассеты чтобы что? бизнес был да, да. так угу. и только часть оставить для семьи и когда он приносит домой вот эту пачку денег Его жена это видит, начинает да, я хожу в драных трусах, дети ходят голодные, этому же, насрать. То же самое можно говорить о мужиках, которые выезжали, которые выезжали, я не о на каком месте. Я говорю, как оценивать щедрость, сколько процентов. Насколько он же, грубо говоря, он заработал 10 тысяч, да, если их двое, пожалуйста, тебе пятерка, мне пятерка. Он говорит, пока. я заработал всего вот столько, она говорит как я же вот вижу какую пачку алексей а, это не понимание женщины в тот же момент, не... когда у тебя на что трогать мне надо еще холодильник снять забить. надо что у это деньги совсем другие да. все она будет 8 уже просить а холодильник забить тебе ладно только мне машину заправить я не буду твою... вот понимаете вот это щедрость не поедете, я вы не вы не понять, не Нет, мы а, травжим, не боитесь не да что он должен быть щедрым, вот тебе Да не, я не считаю что Это мужчина, который в щедрости, в щедрости. Так, вот критерии, щедро... Я не могу понять, что такое ну, щедрость. Вот, допустим. Который сел, вот у него лежат деньги, парки лежат. Вот он один сидит, сам по себе. Алексей, мнение, девица, Один сам. же, вот это на чего так жизнь его Вот это у него жизнь. Вот это у него жизнь. Вот это на себя. То есть, получается, щедрый, это, который только для тебя. Всё. Ну, красиво. Я под это подразумеваю. Так что поменьше лица, если он зарабатывает деньги? Я не пойму. Это, оборот, избавьте, Что скрывал это? Не пожалуйста. Допустим. Построили сей, короче. Тихо, тихо, тихо. Про родителей, Сидите, молчите. Когда он щедр по отношению, в моем понимании, щедр по отношению к своей женушке, к своему чаду, сытая чада тут переполнеши кормит, а когда престарелый старик у него где-то это, у меня во не возникает. Как, как говорится, вот сейчас скажу, критическая ситуация, да? Вот здесь вот. Это всё... у тебя не возникает уважения, пока ты смотришь на него со стороны, пока он не твой мужчина. А если твой мужчина будет твоего располневшего ребенка забирать деньги, приносить родителям, ты ему скажешь, куда ты сука их нет. Нет. Какие Это, Да. Он свой, нет. Какие-то да, вот сколько. Если больше тебе, я он. думаю, здесь я момент он. свойства, ребята. Да? Момент нет? свойства, два, Жизнь миллионов Это другой. когда в понятие мои входит еще и мои родители тоже. Yeah, yeah. То есть не только о будущем ну и вот если я да, подав... то количество... момент я почему говорю нет, момент, момент потому что у мудрой женщины если она видит, входит входят и его родители и его родители да? и ее потому вот что если они они, этот этот муж Конечно. вот так вот бросил своих родителей чему он учит детей своих какой пример подаёт когда я они сам сам станут больше. старыми да угу. и сын вот этот Света, который... мы не про плинтус и опять про плюс Я потому не могу вот понять. щедрость это сколько? Оборот избавьте, щедрость. вот здесь Но вот все, сказали, что все все Она сказала, что это основной критерий, щедрость. Не вот эти ролевые, правильно, ли я тебя да. понял? Вот а все щедрость во всех ролях, во всех ролях. Щедрость. Я не могу понять, что такое щедрость. Вот я жить я на полную я катушку. Вот я сейчас получаю ну, за Алексей, заплату, да? Такой, Алексей, давай полную катушку я... жить. Алексей, вот услышишь, защитник. Вросил в экстремальной ситуации, да? И готовность пожертвовать собой. Щедрость, Щедрость. – это готовность отдать свою жизнь. Отдать, опять это отдать. В этой роли Они да. допустим, отец, который подвергает ребенка опасности и который, допустим, пожертвовал своим временем где-то, да? Это, чтобы под... это постоянно да. или нет? Нет, не постоянно. Ну это, Но постоянно это опять готовность же. отдать. Допустим, кавалер – устроить романтический вечер. Тоже Все отдать. Равно. И деньги, менее, и время, да. и силы. Допустим, да, да. добытчик – Когда он умеет элементарные потребности, ну, норма, да, там, так, любовник, умение, стремление доставить женщине удовольствие. Да. Это везде щедрость, умение везде отдавать, везде щедрость, да. да. То есть везде умение отдавать. Да. И стремление, желание, желание, желание и стремление. В да. щедрости даже подразумевание есть. делиться, а тут все да. отдавать. Никто, никто, никто. Я, Я спрашиваю, спрашиваю сколько? сколько? Я вот... Ну знаю, что непонятного? Не жизнь, Ой, как сами все! сами для себя жизнь! жизнь, жизнь да ты ты слышишь, может, навык я я как-то взял и спросил, жизнь, а, да, а вот да, есть... Конечно, все. Или так, может. не может? Ну, может же сам, ну, а сколько ну, мы отдаем? Мы все у себя отдаем. Либо о работе, либо... Вот мне понравилось... Как мы там делимся-то? ничего не пойму. Мы все отдаем. Все, что есть. А, а куда мы это прибережем? Прикорно! Вечер три рубля потратится. Вы щедры или нет? Да. Возьмет у соседа взаимоцветы цветы, тумбочки Такие, которые на винке были. Кавалер Кавалер он будет супер. Мужчина же, он романтический вечер Нет, кавалер он будет супер. А как, допустим, э как Финанс финансист, да, который смог сфинансировать Какой он, он будет супер? Если он, он уже не нещедрый, да, он пошел там, как бы, поменьше, денег, поменьше вложить, будет. побольше эффект произвести нет, это, если, знаешь, это фурово, том, бывает если у него есть деньги, да, да. И На прокат там, Мерседес По-разному, если у него нет <свист> денег, <свист> он пошел и это сделал, это супер А если у него есть деньги, да, он там пошел себе пивку купил за 20 баксов, а тут 3 рубля такой На этих газировках так анекдоты есть. Хоть не хочется. За 20 баксов пойдет девушку за 3 рубля газировку купить. За просто. Есть, есть такие, есть такие. Есть, Серёжка, есть такие. есть. Четыре того, того, ну, того, что у него есть. То есть все поровну должно быть или как? Нет. Тут умей всё. Уже рассприте какие компромиссы Вот я ходил в процентах, сколько он должен процентов тебе отдать. Да, чтобы ты порадовался. Потому что должен сказать, что он щедрый. Я вот так посмотрел тебе тебя Вот ты 80, ты ему. Мне Взаимность, Заимность. Есть. Ну, ты... заимность, да? заимность. А дальше? А дальше? Я слышал а так. А заимность не может быть. А, да, не а дальше? Меньше, я больше. Больше. А дальше у нас нет. энергии в десятки раз больше, в сотни. Поэтому не может. Он 10 дел одновременно не может делать. Это я могу и пылесосить, и стирать, и готовить. А его начни, он это он сдохнет на дистанции тут же. Через год. Если он за мной вонет. То есть я должен делать столько, сколько ты? Но это невозможно. Это невозможно. А Нет. иначе ты скажешь, что я тебе не даю. Для тебя 80 это вот столько. А для меня, например, 80, 80 это столько. Процентов. 80 процентов под твоим гостом гос да. стоят. Да, твоим процентов. Если у тебя 80 это 20. 30, это 20. 20. А твоих это может быть 10. А как раз ты мне? Да, а 10 ты вот прям для меня там вообще. Вот, ну ты и Да, да. Где мы еще в следующей Ну давайте. Время. следующее едут. занятие. Время все. Или Ира, кто же вы, Так, все записались? Кто Нет. Здесь? Запишитесь. Да. да. да. Где записались?